Глава 19. Репутация. Алекс и Фиск быстро добрались до стены. В воздухе висел сильный мускусный запах, запомнившийся еще по пещере. Стена то дела дело сотрясалась. «Наверное, ее специально так сделали, чтобы она раздражала монстров», — догадался землянин. «Это было разумно. Дракону ничего не стоило перемахнуть через укрепление и ворваться в город». И вряд ли столпы будут сильно плакать о погибших. Но это было плохо для бизнеса, и к тому же придется платить отступные. Поэтому кто-то постарался и придумал, как сдержать монстра. Вопрос, надолго ли? Наконец, компаньоны оказались на широкой верхушке. Алекс подскочил к краю. Дракон бесновался внизу. Тварь была не очень здоровой, скорее худой и не очень длинной. Но, несмотря на размеры, что делать с монстром было решительно непонятно. Им как-то забыли преподать урок молодого драконоборца, а собственный опыт не сильно годился. «Он так стен сломает и в город ворвется!» — раздался сбоку обеспокоенный голос. Алекс обернулся. Рядом стояли два адепта из соседнего здания. Они арендовали склад, строя материалов, и их явно не радовало появление монстра. «Интересно, где бойцы гильдии?» — возмутился второй. «Почему они не тут?» «Пока они говорили...» На стену забрались еще несколько фигур, но встали чуть поодаль. Хотя дракон считался смертельно опасной тварью, опытные воины понимали, что как раз на стене у них больше шансов выжить, чем при встрече в городе, где монстр сможет использовать зеленый туман. Тем не менее, это были самые беззащитные ребята. Большинство соседей сейчас улепетывали со всех ног. Размышления Алекса прервались, когда существо их заметило. Оно выгнуло шею, утробно зарычало, да так, что звук аж до печенок пробрал. Время словно остановилось. Морда дракона находилась всего в 15 метрах, неотрывно смотрела на мелких букашек. Воины напряглись. «Какой же он здоровый!» В этот момент существо больше не казалось землянину мелким. Тварь резко распрямилась, вытягивая шею, и добралась до верхушки стены. При таких размерах ей даже прыгать не пришлось. Соседи, надо отдать им должное, не смылись, а молча атаковали. Ударил и Фиск, но успешнее всех был Алекс. Его копье на всю длину вонзилось в лапу существа, в основном благодаря касанию пустоты, которая легко взломала защиту. Впрочем, остальные также нанесли ранения. Столб энергии разъедал оболочку монстра, и часть ударов проходила в полную силу. Особенно отличился Фиск, который был единственным мастером живого оружия из присутствующих. Плохо только, что их всего четверо, и у всех, кроме Алекса, скоро должна была закончиться энергия. Тварь взревела и отскочила, унося с собой копье. Землянин тут же вынул новое. Монстр в ярости посмотрел на обидчиков, но почему-то не полез обратно, а выдернул копье зубами и продолжил крушить стену. Причем делал это прямо напротив клиники. На четверку воинов он больше не обращал внимания. «Его что-то гонит вперед. Да так сильно, что мы ему не интересны. «Что это может быть?» Мысли быстро закрутились в голове Алекса. «Проклятие! Точно! Дракона натравили на талану!» Это было единственное объяснение, почему тварь сюда прилетела так не кстати. У Сувры имелся полный скан источника доктора. Скорее всего, они догадались, что Алекс смог лишь временно его блокировать и каким-то образом натравить зверя на талану. «Наверняка отыскали дрессировщика!» — обеспокоенно подумал «Он!» Так дракон сюда и прилетел, обуреваемый яростью. Но потом его отвлекла стена. Вряд ли надолго. Существо вообще вело себя не совсем адекватно. Как будто не могло ясно мыслить. Но Алекса беспокоило не душевное здоровье зверя, а талана. Вряд ли монстр будет бесконечно долбить укрепление. Пробьет дыру и полетит дальше. А как доберется до клиники, начнет рыть проход вниз. При этом разъедающий туман — главная способность дракона будет действовать в полную силу. И даже если Алекс вызволит доктора, то тварь продолжит преследование. Возможно, маскировка сработает, но тогда девушке придется все время находиться рядом. И нельзя забывать о Сувре, которая наверняка крутится где-то тут. Это все меняло. Лучше не бежать, а не дать чудовищу пробиться в город, а заодно сразу показать конкурентам, что такая тактика не сработает сейчас и в будущем ее применять не стоит. Фиск. «Мы не должны подпускать дракона к клинике, он чувствует талану». Здоровяк сразу все понял и кивнул. «Я знаю, что делать!» «Что?» — автоматически спросил Алекс. Больше он ничего не успел сказать. Его приятель совершил то, чего от него никто не ожидал. Прыгнул вниз. «Стой!» — успел крикнуть землянин. «Вы дурак!» — ошеломленно пробормотал адепт сбоку. Но Фиск уже приземлился и врезал дракону по лапе. Тот не мог проигнорировать подобное поведение. Тварь оторвалась от стены и мгновенно развернулась к войну. Хотя противников окружал столб энергии, ситуация была опасной. Огромная туша дракона не оставляла много места для маневра. «Проклятие!» — выругался землянин. «Надо его выручать!» Он боялся, что у Фиска быстро закончится энергия. «Он замедлится, и тогда чудовище его сомнет!» Тут в голове мелькнуло воспоминание, как они с Ронгом отбивались от Стража Муравейника еще на земле. Точнее отбивался Ронг, а Алекс ему помогал, ставил препятствия на пути монстра. Тогда он использовал экраны лабиринта, но сейчас у него имелось куда более сильное оружие — вибрации разрушителя. Алекс тотчас их применил. К счастью, дракон среагировал. Отскочил от точки, где была развернута вуаль касания пустоты но потом зарычал и пробил валь головой. Однако этого хватило, чтобы Фиск нанес очередной удар и отскочил. «Получилось!» — обрадовался землянин и тут же повторил прием. Однако было видно, что хотя монстр недоволен и ему неприятно касаться измененного пространства, ярость брала свое, и с каждой секундой он все меньше запинался и обращал внимание на вибрации разрушения. «Так дело не пойдет», — решил Алекс. «Фиск долго не продержится». Здоровяка спасало то, что монстр вел себя как пьяница и больше атаковал стену. На мелкую букашку он обращал внимание только когда она лупила шестом. Но даже так, сила была не на стороне Фиска. Он просто не мог нанести монстру достаточно урона. А вот землянин мог. Поняв, что приятель вот-вот выдохнется, а стражников как не было, так и нет, Алекс спрыгнул вниз, под маскировкой. Саглядатов не боялся. Пойди пойми, что за навык он использовал. Продолжая помогать Фиску касанием пустоты, он быстро добрался до головы чудовища, благо, что домена на это с избытком хватало. Ну а дальше было просто. Выгодав момент, он вонзил копье прямо в череп существа. Как и прежде, вибрации разрушения помогли пробить защиту. Жаль, что ими нельзя было обернуть лезвие, тогда бы и спускаться не пришлось. Стена сотряслась от огромного рева. Казалось, весь вольный услышал ярость чудовища. Как ни странно, дракон не помер. Неуклюже развернулся, соскочил со скалы и на бреющем полете быстро спустился к верхушкам деревьев. А дальше его туша величественно поплыла над лесом. Копье так осталось торчать в голове. «Надо бы их еще закупить», — машинально подумал Алекс. Какая бы сила не заставила чудовище заявиться в город, она явно не могла справиться с инстинктом самосохранения. «Помирать полетел!» — авторитетно заявил Фиск. Выглядел он крайне довольным. «Ты зачем вниз сиганул?» — перебил его землянин. «У меня было предчувствие, что это мне поможет. Ты вообще о чем? Ты же в курсе, что некоторые навыки открываются в экстренной ситуации. И что? Так вот, последние дни после того, как ты ударил ненужные матрицы, я составил новую программу тренировок и занимался по ней каждый день. Но тренировки — это одно, а реальный бой — совершенно другое». Я чувствовал, что нахожусь на пороге прорыва. Мне был нужен лишь маленький толчок». «И вот это ты называешь маленьким толчком?» — спросил Алекс, показывая на удаляющегося монстра. «Вот именно?» «Ну, допустим. И как? Получилось?» «Э -э -э, «Еще как!» — ухмыльнулся Фиск. «Образовалась новая матрица. Нужно с ней разобраться. Но, кажется, теперь я могу замедлять врагов. Поздравляю!» — устало буркнул Алекс. — Но что бы ты, интересно, делал, когда у тебя закончилась бы энергия? — Да просто бы спрыгнул со скалы, — пожал плечами здоровяк. — Вот так просто? — Конечно! Вряд ли дракон за мной бы помчался. — Я все просчитал. Ситуация была совершенно безопасной. — Точно, безопаснее некуда, — хмыкнул Алекс. Впрочем, не ему обвинять Фиска. Он и сам часто рисковал в подобных обстоятельствах для раскрытия талантов. Такова логика мира адептов. Ладно, пошли назад. Нужно проверить Талану. Надеюсь, нас не обвинят в незаконном пересечении стены. На первый взгляд в клинике все было в порядке. Но Алекса не покидало ощущение, что недавно тут что-то произошло. Хоть Талана сидела внизу, в этом он убедился, проверив убежище лучом восприятия. Беспокойство не желало униматься. Поэтому он не торопился вытаскивать девушку. Ощущение тревоги не покидало его, пока Алекс не сообразил, что восприятие пространства подсказывает, что тут недавно был сильный выброс энергии. Раньше он бы не смог этого понять, но после последней трансформации восприятие научилось вытаскивать из пространства информацию о прошлом, и, судя по возмущению, тут применили мощное умение. «Похоже на сканирование», — определил землянин. Кого искали, было ясно. Впрочем, лазутчики ничего не нашли. И давно скрылись. Однако на всякий случай Алекс отправил Фиско следить за окрестностями, а сам обшарил дом и сад. Потом выкрутил защитную систему на максимум, как при операциях, и только после этого выдернул талану на поверхность. «Что произошло?» — спросила она. «Все случилось так внезапно, что я ничего не поняла. Зачем ты запихнул меня в убежище?» «На город напал дракон, и боюсь, что он искал тебя». «Что? Как? Почему?» Алекс в двух словах обрисовал ситуацию. Талана охала и ахала, особенно ее впечатлил поступок Фиска. «Что? Так и прыгнул?» — удивилась она. «Да». «Вот дурак». «Прекрасно тебя понимаю. Ты не одна придерживаешься подобного мнения насчет нашего общего знакомого. Но тут я на стороне Фиска. Он знал, на что идет, и добился своего. Лучше поговорим о тебе. Сувра от тебя явно не отстанет». Раз натравили монстра, чтобы выманить наружу, а я полагаю, что это стоит недешево, то и дальше будут вредить. Возможно, тебе все-таки лучше покинуть Шидар. Подумай над этим еще раз». «Мой ответ не изменился», — ответила девушка после короткой паузы. «Им ничего не стоит найти меня в другом месте и отомстить. И потом ты говорил, что клиника проработает еще несколько месяцев. Лучше я помогу тебе, а когда ситуация успокоится, тогда тихо исчезну». «Спасибо, но ты теперь никогда не должна выходить на улицу одна. И лучше в мое отсутствие прятаться в убежище. Пока нас не было, сюда явились лазутчики. И еще, про мои способности...» Алекс уже обсуждал с девушкой, что та не должна рассказывать о его навыках. Он не знал, догадалась ли Талана, кто он такой или нет. Это было не столь уж очевидно. Не все адепты читают сводки по разыскиваемым преступникам. А перенос в убежище землянин объяснил наличием артефакта. В качестве компенсации он выделил девушке долю прибыли и пообещал крупную премию после окончания работы. Стражники появились только через 20 минут. Задержку объяснили тем, что система предупреждения не сработала. «Ленивые сволочи!» — буркнул Фиск, входя в клинику. «Оказывается, за этот участок стены отвечают Саш! Проклятые выкормыши-сувры! Они просто проигнорировали вызов!» «Не думаю, что это вина бойцов», — заметил Алекс. «А мне все равно. Знаешь, сколько за десять лет было прорывов в город?» Не дождавшись ответа, здоровяк тут же гневно воскликнул. «Ни одного! Потому что система предупреждения работает как часы. Значит, кто-то на нее повлиял». «Забудь. Мы этого никогда не докажем. Лучше скажи, нам положена какая-нибудь компенсация. Я проверю». Как оказалось, никакой компенсации клиники Ронга не полагалось. «Мол, вот если бы здание пострадало, тогда да. А так, вы сами полезли на стену?» «Спасибо, конечно, но вас никто не просил. А то, что вы дракона отогнали, так он, наверное, болезный был. Да и не дракона это, а так, жалкий червяк-переросток. С таким и ребенок справится. В общем, пошли вон и не беспокойте нас больше никакими компенсациями». Многие соседи совершенно правильно истолковали ситуацию и потихоньку начали разъезжаться, в том числе и торговцы стройматериалами, с которыми Алекс так и не успел познакомиться. Возникла идея перенести клинику и нанять охрану. Но тут возникли новые сложности. Найти подходящее здание было проблематично. Большинство владельцев не хотели связываться с клиникой. А из четырех столпов только на молотков можно было рассчитывать. Да и то, до определенного предела. Цар хотел, чтобы упрямый хирург вступил в гильдию, поэтому помогать не торопился. Но хотя бы на улицу не выкидывал. Алекс подозревал, что если бы владельцем был кто-то другой, то их бы давно выперли. Сохраны тоже не получилось. Доверять кому бы то ни было они не могли. Землянин даже к цару обращался, но тот сказал, что раз у них чисто деловые отношения, то клинике самой следует выкручиваться. Правда намекнул, что совсем в открытую на них не нападут. Об этом он позаботится. И того союзников у клиники Ронга не было. Только клиенты и враги. Хотя на следующий день после нападения дракона к ним заглянул довольно примечательный гость. «Я, полагаю, в Ронг?» — широко улыбаясь, спросил адепт с кожей красно-коричневого оттенка. Его голова была покрыта такими же красноватыми выпуклостями, но в остальном он выглядел как человек. Гость не казался воинственным, скорее, производил мирное впечатление. Котя недооценивать его было нельзя. Адепт был проводником силы, так же, как и Морн, и Цар. Они сидели во внутреннем дворе за небольшим столиком. — Совершенно верно. С кем имею дело? — настороженно спросил землянин. — Девятый уровень и ранг делали собеседника крайне опасным существом, несмотря на мирный вид. — Меня зовут Фанер. — Что привело уважаемого главу гильдии Кисигран на второй слой? — Насколько я знаю, у вас тут есть представитель. «Да, доктор Мун, но мне захотелось познакомиться лично со столь уникальным специалистом, как вы, Ронг. Считайте этот визит моей прихотью». Мягко улыбнулся Фанир и стал чем-то похож на дока земли, который вытащил Алекса из комы. «Хм, но что вы хотите от меня? Скажу сразу, я не собираюсь вступать в другие гильдии». «Я это уже понял», — ответил гость, оглядываясь. «Думаю, что таких предложений вы получили достаточно». «Но раз основали собственную клинику, то ваше решение окончательно. Поэтому я не буду надоедать своими предложениями. Хотя замечу, что мы с радостью примем в наши ряды специалиста, который ни разу не ошибся в лечении перекрута. Но я здесь по другой причине. Точнее, именно по этой». «А, -а, -а, -а. вы меня совсем запутали». <связь> «Бывает. По правде говоря, я больше ученый, чем бизнесмен. Я хочу взглянуть на ваш метод лечения перекрута». «Вот так сразу?» Алекс даже растерялся. Он столько сил потратил на безопасность, а этот тип сходу просит показать его главный секрет. А, «Я понимаю ваше возмущение, но не торопись с выводами». Фанир незаметно перешел на «ты». «Ты должен знать, что гильдия Киссигран одна из немногих открытых гильдий. Мы охотно делимся информацией с другими. У нас есть слепки разнообразных навыков. Только так можно развивать наше дело». Причем эти слепки не лежат без дела, поэтому к нам постоянно приходят лучшие специалисты, а наши доктора и хирурги известны на весь кластер. Все потому, что мы непрерывно ведем научную работу. Если честно, то я не вижу смысла скрывать знания». Фаннир увлекся и начал говорить с таким жаром, словно участвовал в споре, который вел уже не в первый раз. «Современный подход, когда ты развиваешься в одиночку, ошибочен. Почему бы не поделиться знаниями?» «Все равно никто, кроме автора, не сумеет повторить навык в полном объеме. Автор всегда будет лучше последователей». «Зачем же тогда делиться информацией?» Алексу нравился подход Фанира, но он хотел понять его мотивы полностью. «Так ты видишь картину целиком. Ты понимаешь, что работают другие и можешь улучшить свои методы. Возможно, создашь новый навык. Либо просто расширишь свои возможности. Насколько я вижу, тебе это необходимо». «Ведь ты можешь только стирать матрицы и исправлять последствия перекрута, верно?» «Мне этого хватает», — пожал плечами Алекс. «Очередь на много недель расписана». «А что насчет прожигания новых матриц?» М -м -м, «Было бы любопытно». «Если просто покажешь, как работает твой навык, мы тоже поделимся знаниями. Это взаимовыгодное сотрудничество». «Мне надо подумать», — ответил Алекс после небольшой паузы. Но предупрежу, что мои методы сложно повторить. <смех> ⁇ Я и не сомневаюсь ⁇,⁇ рассмеялся Фанир. Если бы это было так просто, то мы бы давно лечили перекрут. Но у нас тысячи специалистов за пределами Шадара. Наверняка найдется кто-то с похожими способностями. Выслушав выводы гостя, землянин машинально кивнул. Он и сам часто думал в том же ключе. Ему больше нравилась атмосфера сотрудничества как на Земле, чем жесткая конкуренция мира адептов. Еще Алекс вспомнил недавние мысли о том, что клиники не помешают союзники. В этом свете предложение Фанира выглядело интересным. «Ронг, я на тебя не давлю», — продолжил гость. «Возможно, тебе нужно время подумать. Я вернусь завтра, а сегодня оставлю тебе вот эти записи в качестве подарка. Возьми». Они тебя ни к чему не обязывают, и подумай над моим предложением. Я щедро заплачу за слепок твоего умения. Ты можешь взять либо кредитами, либо знаниями, на твое усмотрение. Также, если у тебя появятся вопросы по нашей профессии, то с удовольствием отвечу на них. Мне вообще интересно поговорить с тобой. Крайне любопытно, откуда вдруг взялся такой одаренный хирург. «Не понимаю, как этому Ронгу удалось отбить нападение», — недовольно буркнул Скарн. Он расхаживал по своему роскошному кабинету, периодически косясь на маленького адепта в кресле напротив. «Я читал доклад. Ронк не пустышка. Он сумел вбить дракона копье в башку. Зная он точно, где находятся уязвимые точки, то наверняка убил бы монстра. Эти зверя очень сильные противники. Но он справился. Странно, что вы спрашиваете. Вся информация есть в докладе». «Нечего мне ж понять докладами!» — вспылил Скарн. «Мне нужен был результат, а не отчет!» «Не кипятитесь, уважаемый!» «Не кипятиться? Лучше скажи, что делать дальше! Я и так заплатил и дрессировщику, и Саш! Столько усилий потратил, но даже дявку не получил!» «Вы слишком переживаете по поводу клиники Ронга!» Спокойно ответил маленький адепт, нисколько не смутившись вспышкой Скарна. «Вам надо успокоиться!» «Я не могу успокоиться! Я должен отомстить! И достать эту дявку!» «Нет, вы больше не тронете доктора». «Почему? Это же приказ дяди!» «Ваш дядя решил, что вы совершили слишком много ошибок, уважаемый. Теперь это мое дело». «Нет, я справлюсь! Я доберусь за до них!» «Прекратите спорить, уважаемый!» Уже более жестким голосом потребовал маленький адепт. «Вы даже не представляете, как разозлили столпов. Не все из них такие же послушные, как Саш». «Мы замяли дело, но в следующий раз начнется разбирательство, и ни к чему хорошему оно не приведет. И не забывайте, что на Шадаре правит наш конкурент — Школа Ледяных Игл. Им было наплевать на этого ронга, но теперь они могут им заинтересоваться». «Но я же...» «Не волнуйтесь, уважаемый. Я понимаю, что этот недостойный адепт оскорбил вас, и обещаю, что так просто это ему с рук не сойдет». У меня есть план. Прошло несколько дней, и Талана немного расслабилась. Она уже не вздрагивала каждый раз, когда к ним заходил посетитель. Алекс я понимала. Он неоднократно наблюдал эту дилемму. С одной стороны, адепту было проще выжить и заработать, будучи уникальным специалистом. А с другой, если у тебя нет личной силы, то тобой легко управлять. Но если ты идешь по пути воина, то, как правило, больше ничего не умеешь делать и твое развитие сильно замедляется». «Вот и думай, что лучше». Талана относилась к первой категории. И хотя она была женщиной не глупой и смелой, таковыми были большинство адептов, переживших катастрофу. Противостоять Сувре девушка не могла. Алекс тоже не мог. Но после арены с ним считались. А победа над драконом закрепила репутацию сильного бойца. В остальном клиника работала нормально. Встреча с фаниром закончилась тем, что землянин все-таки решился продемонстрировать шиворот на выворот и позволил снять слепок умения. Как ни странно, его подкупили не обещания компенсаций, а страсть фанира к исследованиям. Алекс почувствовал в главе Кисиграна родственную душу. Несмотря на ранг проводника силы, тот не был заносчивым типом и чем-то напоминал увлеченного ученого. С тех пор фанир заходил еще несколько раз, и они беседовали на отвлеченные темы. Глава Кисеграна также предоставил комплект записей, содержащих основы энергетической хирургии, и дал пару дельных советов, как лучше проводить операции. Хотя еще раз повторил, что любой специалист — одиночка и должен идти своей дорогой. Однако на этой дороге есть нюансы, которые нужно было знать каждому. Дела шли неплохо еще несколько дней, а вот потом начались проблемы. Количество клиентов резко пошло на убыль. Буквально за два дня желающие вылечить перекрут иссякли. Очередь просто распалась. В результате клиника вернулась к удалению матриц. На это клиенты пока находились. Так как они были почти что на осадном положении, Алекс не мог понять, в чем дело. Пришлось отправить Фиска в таверну Межа. «Выяснил, что произошло?» — спросил он приятеля по возвращении. «Э-э, — зло ответил здоровяк. «Эти сволочи распускают про тебя паскудные слухи!» «Они и раньше это делали», — спокойно заметил Алекс. «Что изменилось на этот раз?» «На этот раз слухи подкреплены доказательствами. Говорят, что шахтеры, которых ты вылечил, через несколько дней начинают слабеть. Они жалуются на то, что их энергетическая система уже не держит энергию. Некоторые утверждают, что ты при операции забираешь их жизненную силу. Но это же чушь. Как можно в это верить?» «А сразу и не поверили?» «Но в городе появляется все больше таких шахтеров. Они всем рассказывают, что сначала все шло хорошо, а потом они чуть не померли». «Почему же они не пришли ко мне?» — удивился Алекс. «Им Сувра надоумило так делать. Им сказали, что ты энергетический вампир. Мол, такое бывает среди энергетических хирургов, потому ты такой сильный, что даже дракона победил». «Бред какой-то!» — в сердцах воскликнул землянин. «Слушай дальше. Эти подонки отыскали всех таких шахтеров и бесплатно вылечили, но предупредили, что к тебе нельзя приближаться, что ты можешь их досуха высосать». «И как они себя сейчас чувствуют?» «Отлично. Утверждают, что эта сувра им помогла, и теперь они ходят и всем рассказывают про тебя, всякие гадости». «А что говорит наш партнер?» Меж не верит слухам, но подтверждает, что шахтеры — это реальные клиенты, а не фальшивые. Поэтому пока он прикрыл рекламу, чтобы к нему претензий не возникло». Алекс задумался. Как так вышло, что у его пациентов началась рецессия, он не знал. Но был уверен, что из клиники шахтеры выходили абсолютно здоровыми. В его методике не было ошибок. Фиск тому доказательство. Он вызвал интерфейс. «Трансформация». 48,3%. Развитие шло семимильными шагами, даже несмотря на то, что денежный поток сильно ослабел. Нужно продержаться еще немного. Но если Алекс и дальше хочет оставаться в игре, то нужно было разобраться с проблемными пациентами и быстро. Ведь если он не выяснит истинных причин болезни, то его репутация окажется безнадежно испорченной, а репутация в мире адептов — вещь посерьезнее, чем даже преследование Морна. Потому что от школы ледяных игл он может убежать. Но с подмоченной репутацией ему придется навсегда расстаться с профессией. Она и в другом мире его настигнет.